ходы. Добрый день тем, кто исповедует главную истину дорог. Сильный не тот, кто подрезает, влезает и наглеет, а тот, кто пропускает и уступает. С вами в эфире Авторадио программа Автолекбес, её ведущий Юрий Гейка. Автолекбес. Сегодня в программе: практический семинар по дорожной этике. 11 упражнений. Автолекбес. Да, друзья, о водительской этике мы не раз говорили. Но если раньше это была теория, то сейчас практические занятия Представляю на ваш суд 11 упражнений по выработке и закреплению в сознании Этических дорожных правил Итак, по словарю русского языка Ожегова, что такое этика? Этика – совокупность норм поведения, мораль какой-нибудь общественной группы, профессии Наша общественная группа – водители Нас, имеющих права, в стране около 50 миллионов Но вся беда в том, что Россия сильно отстает в цивилизованность от тех стран с которыми живет рядом. Раньше, до Петра, например, отставание исчислялось столетиями, потом оно начало стремительно сокращаться. И сегодня сократилось всего до нескольких десятилетий. Но... Если отставание от цивилизованности нации в любых других сферах, кроме автомобильной, в быту, офисе, в сервисе не опасно для нашей жизни, то отставание от цивилизованности водительского менталитета на дорогах и улицах на больших скоростях уносит примерно в 10 раз больше жизней чем в тех странах, которые мы называем называем цивилизованными. Там из года в год, несмотря на прирост автопарка, число смертей увечий на дорогах снижается, в России растет. И сегодня с 30-35 тысячами в год смертей и с четвертью миллиона увечий мы прочно занимаем место в группе африканских стран. Рано или поздно Россия станет цивилизованной, мы идем по этому пути, с него уже никуда не деться. Но пока это произойдет, погибнут лишние сотни тысяч. Лишние миллионы станут инвалидами, причем эти сотни тысяч и миллионы, сам самая энергичная, самая перспективная часть общества. Те, кто ездят на автомобилях, имеют автомобили. Хотите с этим мириться? Миритесь. Только не будьте наивными, полагая, что уж меня-то это не коснется. Не хотите мириться? Хотите жить, выжить, дожить до светлого будущего? Начинайте работать над собой. В чем эта работа заключается? Не ждите сенсации открытий. Эта работа заключается в том, чтобы не просто соблюдать ПДД, руководствуясь при этом еще и дорожной этикой, а получать от этого большое удовольствие. Это возможно? Это неизбежно. И последнее. Почему я взял на себя смелость и ответственность учить? Хотя бы потому, что сам уже Два с половиной года правил дорожного Движения не нарушаю. Нигде И никогда, ни в городе, ни за городом И получаю от этого громадное Неожиданное удовольствие Истеричные вопли о том, что у нас невозможно Не нарушать, у нас невозможно Ездить по правилам, считаю ничем иным Как истеричными воплями Индивидуумов, слишком зависимых От обстоятельств, не умеющих Их себе подчинить. С чего Работа над собой начинается? Со стремления Стать сильным. Со Сознание того, что сильный не тот Кто подрезает, нанизывает, обгоняет Влезает, оттесняет Наоборот, он слабый, закомплексованный Ущербный, не умеющий ничем другим Выделиться, доказать свое превосходство А сильный это тот, кто пропускает И уступает Великодушие, прерогатива сильной личности Сверьтесь хотя бы по миру животному Взрослая, большая собака Никогда не куснет маленькую Или щенка Гнев, обида на отморозка, который вас подрезал влез перед вами без очереди Приравнивает вас самого к этому отморозку А если вы стремитесь его еще и не пустить, наказать То вы слабее его, вы вскипели Вы даже опускаете стекло, чтобы высказаться А он делает вид, что вас не видит И лезет, лезет с наглой мордой Да притормозите, расслабьтесь, усмехнитесь Пусть пролезет, пусть будет счастлив Жизнь его рано или поздно научит И научит жестоко, но не вы Вот уж нашли, на кого свои нервные клетки расходовать. Они пригодятся для более достойных персонажей и дел. Водительской этике не учат ни на курсах вождения, ни даже в автомобильных институтах. Ее нет и в ПДД, хотя многие положения правил к этике близки. Переплетаются. Здесь самое главное – начать попробовать. Раз, два, три. И вы почувствуете от своего поведения удовольствие. Вам понравится это ощущение сильного человека. Афтелик без. Итак, упражнение первое Пропустите пешехода на зебре Один поблагодарит вас кивком головы Другой даже махнет рукой А третий нарочито медленно Пойдет по переходу, испытывая ваше терпение И даже на вас не глянув Ничего страшного Дайте возможность забитым россиянам Почувствовать себя людьми Особенно вам будет благодарна старушка Савоська Пенсионер в мятом пиджаке А парень с девушкой Тот будет даже чем-то гордиться перед ней Они люди, их пропускают машины, а вы стоите и ждете, когда пройдут люди, потому что у вас под капотом сотня лошадей, потому что вы сильный, и вы все равно успеете, куда вам надо. И пускай вам сзади посигналит какой-нибудь инвалид тоталитарного общества, настанет когда-нибудь и его черед почувствовать себя сильным. А когда люди пройдут, и вы поедете дальше, вы обязательно почувствуете себя сильным, и вам понравится это ощущение, и вы поймете, что сделали благодеяние не столько им, сколько себе». Упражнение второе Вас пропускает водитель, который по правилам мог бы и не пропустить. Махните ему рукой, а вставь перед ним, включите на несколько секунд аварийку. Так принято во всем водительском мире благодарить друг друга. Поверьте, ему будет очень приятно, хотя вы, может быть, И не увидите его лица за бликующим лобовым стеклом. Поставьте себя на его место. Вы пропустили кого-то безнадежно ждущего, а тот даже не повернул головы качан в вашу сторону. Или он благодарно мигнул аварийкой. Разница есть. Упражнение третье. Вы едете по узкому шоссе и видите, что вас догоняет автомобиль. День, ночь, не важно. Раз он вас догнал, значит, едет быстрее. Прибавлять вам в таком случае газ, попасть под первый признак кретина. Обгон тем безопаснее, чем он быстрее. Поэтому, если впереди свободно, встречных нет и обгонять вас можно, сбавьте газ, возьмите как можно правее. И самый шик будет, если вы включите правую мигалку. Мол, вижу вас, обгоняйте. Это высшая категория водительской этики. Упражнение четвертое. Если вас догоняет машина, а слева сплошная или зона действия знака обгон запрещен, а встречных нет, но догнавший вас агрессивен и нацеливается на обгон, не пытайтесь ему препятствовать. Но и помогать, как в предыдущем случае, не надо. Просто не упускайте его из поля зрения ни на секунду, потому что он агрессивен, а значит опасен. Запомните главное. Вроде бы думая о других, вроде бы уступая им и помогая, вы прежде всего обеспечиваете свободу по безопасность. Потому что если обгон у другого не получится, то вряд ли вы останетесь в стороне. А авторитет Юрий Гейка. Юрий На сегодня достаточно продолжим и разговор об этике и наши упражнения А их еще у нас семь В следующей передаче Все услышанное можно прочитать на сайте Автоликбез.ру Удачи вам, дорогие друзья-автомобилисты На дорогах страны и жизни Запаса вам жизненных сил и тормозного пути С вами была программа Автоликбез Ее ведущий Юрий гейка Автоликбез Автоликбез – это твоя дорога Автоликбез Автоликбез – это твой автомобиль